Глава 8. Учение. Узрети верный путь, дано лишь тебе. Кому ты поверишь, богам или судьбе? Дуат, зал судилища. Надеюсь, ты пришёл с хорошими вестями, сын мой. Анубис спокойно преклонил колени перед царём богов. Прости меня, Знаешь, сколько раз я слышал эти слова, особенно здесь. Великий Асирис восседал на троне, бесстрастно глядя на своё дитя. Неужели моя карающая длань ослабла? Нет. Тогда объясни, почему за твоей спиной я не вижу две грешные души, что оскорбили мою власть и мои дары. Голос бога стал громче и яростнее. В нём бушевали силы жизни и смерти. Почему, сын мой, ты не выполнил поручение? Быть может, твоё чутьё ослабло. Чутьё меня не подводит. Но ты сам распорядился, чтобы я не использовал все свои силы в мире смертных. Анубис сохранял спокойствие во избежание жертв. Даже капли твоей мощи должно было хватить на смертную девчонку и лживого Хикау. «Но не на твоего брата». Лицо Осириса исказилось гневом. «Он посмел показаться, как раз в тот момент, когда я собирался забрать души грешных Аминтет и Маахеру», пояснил Каратель. «В отличие от меня, Сет не сдерживал силы. Пришлось постараться, чтобы смертные вокруг ничего не увидели и не пострадали». «Зачем он появился?» А Нубис ответил не сразу. «Он не на твоего брата». как бы сет не утверждал, что презирает смертных, его появление должно было быть связано с этими душами, размышлял он. Слишком вовремя и слишком непоследовательно. Бог вспомнил, как его преступник дядя позорно сбежал почти сразу после ухода грешных аминтэт и принца, будто он хотел отвлечь его, дав им возможность сбежать. Об этом нужно было рассказать царю богов. Таков был дол карателя. Но кроме сражения с Сетом, Анубис вспомнил лёгкое прикосновение грешницы к плечу. В тот миг он действительно был медленнее, слабее. Сет ударил его всей силой. А её касание вернуло ясность мысли. Он не мог понять, почему грешница помогла ему. Зачем она вообще приблизилась, когда уж и могла бежать прочь? Это было неправильно, необычно. Те души, за которыми Осирис обычно посылал его, были худшими, самыми грешными, самыми опасными, теми, что угрожали своими деяниями самому мирозданию. Такие души не стали бы проявлять милость к их плачу. Никто бы не поступил так на её месте, понял Бог. Но грешница поступила. Ты всё ещё не оправился после сражения, сын мой. Раздражённый голос царя богов окутал зал. Анубис вскинул голову, поняв, что так и не ответил на его вопрос. "Зачем пришёл, Сет? Он как-то связан с теми душами", повторил Осирис. "Грешники все одинаковы. Поведение бывшей Ментет могло быть уловкой". Это воз договорить то, что решился поведать, каратель не успел. "Сомневаюсь," перебив его в зал вошла как всегда сияющая царица богов Жена моя улыбнулся Осирис муж мой, мягко проворковала Исида. Ты что-то знаешь о случившемся? Лишь то, что услышала, пока шла сюда. Раз вы столь громко говорили, тайны в этом нет. Анубис вежливо поклонился богине. Моя царица Исида взглянула на него и тут же вновь вернула всё своё внимание супругу. «Я уверена, что Сету нет дела до грешных душ. Единственное, что могло заставить его появиться, это возможность напомнить о себе». «Неужели ты думаешь, что я могу забыть о собственном убийце?» — вскричала Сирис, поднимаясь с трона. Анубис потратил века на то, чтобы его поймать, но Сету всегда удавалось скрыться в последний момент. А теперь он сам приходит к карателю, но ровно в тот миг, когда я приказал не использовать ему полную мощь. Кроме того, Сет содействует побегу двух грешных душ, которые смогли возродиться без права. Таких совпадений не бывает. Молча выслушав тираду мужа, Исида приблизилась к трону. Она нежно дотронулась до щеки Осириса, одним лишь прикосновением стирая гнев с его лица. «Ему нужно все твое внимание». «Ни карателя, ни гонщих, ни тех, кого ты за ним посылаешь. Сет всегда завидовал именно тебе». Голос богини был мягким и убаюкивающим. Думаю, он узнал о том, как те души тебя оскорбили, и решил, что, спасая их, снова сможет вызвать твой гнев. «Не поддавайся, муж мой. Покажи, что тебе всё равно». Асирис прикрыл глаза, позволяя жене погладить себя по волосам, очертить кончиками пальца в линию скул и бровей. «Когда Сет в стремлении добиться твоей ярости потеряет бдительность, каратель найдет его», — продолжала говорить Исида, «и не завергнет в глубины глубин». Последние слова она прошептала, почти касаясь губ мужа. Осирис глядел в её глаза с безграничной любовью. Я всегда знаю, что ты хочешь услышать, муж мой, думала богиня, отвечая на его взгляд с неменьшим чувством. Анубис отвернулся от царственной читы, давая им подобие уединения. Царица права, думал он. С этого никто не нужен, лишь сила. Словно подтверждая мысли Анубиса, Осирис произнёс: «Сет — одиночка. Ему важны лишь власть и собственное величие. Глупый гордец!» На губах царя рассветала ухмылка. «Отзови с его следа гонщих, сын мой. Ненадолго. Пусть убийца решит, что мы о нём забыли». «О души?» Ассирис поэтически нахмурился. «Они должны быть скормлены Амт». Бог подошел к Анубису, положив тяжелую руку ему на плечо. «Я люблю тебя, но моему карателю непростительна слабость. Если через три дня по исчислению смертных ты не доставишь души грешных Аментет и принца в Дуат, то по своей воле откажешься от божественной силы до тех пор, пока не докажешь, что достоин называться карателем царя богов даже без нее. Как прикажешь, отец». В последний раз, склонившись перед богами, Анубис двинулся прочь из зала судилища. Ему вслед прозвучал голос царицы. Я слышала, что грешный принц когда-то учился в тринадцатом Сэпате. Отправляйся сначала туда. Он мог попросить убежища у одного из наставников. Не думаю, что Хекао и Эментет покинули город столбов. но приказной Тонесиды не давала Анубису шанса слушаться Матиху. Как прикажете мы от царица. Такемет. Первый сопат. Город столбов. Обокрасть богов? Вам нужно обокрасть богов? Тишину главного зала храма Сета нарушил голос Отцу. То есть всё, что вы говорили про Анубиса, правда. Он охотится за вами. Ты же утверждал, что веришь нам. Не удержался от ехидства Кейфл. Отцу мы предупреждали, и можешь уйти, если ты этого хочешь. Голос его дрожал. Вор смотрел на девушку долгое мгновение. Я лично я не хочу, чтобы вы уходили, прервал его попытку ответить Сет. В конце концов, это мой храм. Бог спокойно отошёл к стене с собственным изображением, вставая в позу почти идентичную той, что была там. Изгнанным богам храмы не полагаются, хмуро сказал отцу. Сэтус усмехнулся, но опасный блеск в его глазах заставил Ифы поёжиться. Хватит. Её нервы тоже были на пределе. Я буду очень благодарен, если вы объясните мне, что здесь только что произошло. Тихо попросил вор. "Нет, ты один. Ифа, ты не говорила, что знакома с убийцей Осириса". Кейфл смотрел на Сета так, словно готов был немедленно взмолиться Анубису, чтобы тот пришёл и добил его. Для меня само это стало открытием. Мне кажется, что сейчас важнее обсудить то, что сказала ваша подруга Мерисанх. Сезд ел неопределённый шест обрисовывая в воздухе шенский силуэт. Ну, знаете, про шанс получить прощение богов. Прощение за что? Снова повысил голос отцу. Иvarphi показалось, что воздух в помещении стал гуще. Она не могла понять, как простая маахеру могла лично говорить с сидой. И с этим ещё больше вопроса вызывал план, переданный мерисанх. Укрести артефакт богов, чтобы Осирис их простил. Как можно получить прощение, совершив грех воровства? Голова Ифи кружилась от вопросов. Она внимательно смотрела на Сета. Зачем богу хладнокровно убившему собственного брата искать его прощения? Вариант, что я был молод и глуп, тебя не устроит. Беспечно спросил он. Не различив сарказма, с которым ей не так часто доводилось сталкиваться, Ифи покачала головой. «Меня устроит, правда?» «Какая разница, зачем мне прощение? Вы должны радоваться, что во время эпических краж на вашей стороне буду я». «О, мы счастливы, что к нашим грехам могут прибавить еще и сговор с убийцей Осириса», вставил свои пятьки Дэд Кейфл. Ифа бросила на принца укоризненный взгляд и вновь обернулась к Богу. "Сет". Имя легко сорвалось с губ. Он на мгновение прикрыл глаза. Как давно никто не произносил его без ненависти, страха или притворства, не как брань. Сет тряхнул головой, отгоняя наваждение. "Что? Мы в бегах всего несколько дней", тихо сказала Ифа. Но чувство загнанности давит на разум, мешает делать правильные решения. Уже она медленно приблизилась к нему. Ты бежишь века, и не просто от бога, а от своей семьи. Надо же, протянул он. Ты так быстро научилась женским уловкам. Ифа вздрогнула, не поняв, почему Сэт смотрел на неё с таким недоверием. Не старайся, маленькая Ифа. И они ещё не понимания, они сочувствия. Мне нужно прощение Осириса, но не придумывай себе образ непонятного героя. Это не про меня. Если не хочешь открывать свои мотивы, то хотя бы расскажи больше о словах Мерисанг, тихо попросила девушка. Боюсь, я знаю столько же, сколько и вы, ответил Сет. После нашей с тобой встречи на полях Эалу я скрылся среди махеру, и вскоре меня нашла Мерисанг. Она знала, кто ты? Знала. Видимо, при жизни была как-то связана со жрецами. Ох, Мирисанг, откуда же ты всех знаешь? не понимала Ифа. И что скрывается за твоей добротой? Это Махеру сказала, что есть способ получить прощение богов. Но мне одному она эту тайну не откроет, продолжал Сет. Когда я узнал, что послание нужно передать той самой девушке, обретшей эмоции, то решил, что это знак. «Совпадений не бывает», — прошептала Ифе. «Это так». «Неужели тебе не кажется странным, что простая Моахеру так много знает?» Все еще не могла поверить девушка. «А разве не странно, что простая Аментет обрела чувства? Или что Исиде понадобилась куча отбросов для помощи царю богов? Творятся странные вещи, и если я могу получить от них выгоду...» то не буду задавать лишних вопросов. Ифе бросила встревоженный взгляд на отцу. Он явно слышал, как Сет называл её Аминтет. Видя растерянность на обычно уверенном лице вора, она поспешила подойти к нему. «Нельзя рассказывать слишком много, чтобы не подвергать его опасности», думала она, «но и в полном неведении держать его неправильно». «Ифе, прошу, что происходит?» Тихо спросил отцу. Я не могу сказать тебе всего, это опасно, правда. Мы с Кейфлом вернулись оттуда, откуда нельзя возвращаться. Мы совершили грех, за который боги карают постью Ант. Вы вернулись из Дуата? Не задавай вопросов. Мужчина осёкся. Прости, смягчила тон Ифе. Но смертным нельзя знать ничего лишнего о том месте до срока. Это тоже могут счесть грехом. Девушка устало сжала пальцами переносицу, пытаясь уложить в голове всё произошедшее. Ей казалось, что Сэт знал намного больше, чем говорил, но способа добиться от него правды она не могла придумать. Как нам узнать про частицы силы богов? Как быть уверенными в том, что кража не сделает хуже? А есть что-то хуже? Чем небытие? задумчиво спросил Бог. Жизнь пустой оболочки, жизнь без эмоций, мысленно ответила Ева. Она отчётливо поняла, что скорее предпочла бы небытие, чем новую потерю чувств. Но ведь таков был изначальный план: попробовать жизнь и вернуться обратно, снова стать настоящей Аментет или принять кару. Девушка отвернулась от Сета, стараясь скрыть слёзы, навернувшиеся на глаза. «Ифе!» — тихий голос Кейфла заставил её вздрогнуть. Она ощутила тёплое прикосновение к плечу. Подняв взгляд на принца, Ифе поняла, что он тоже мог получить прощение. Если Мерисанг говорила правду, у Кейфла тоже был шанс избавиться от страха. «Ты хочешь, чтобы Осирис простил тебя и Хикау?» подлел масло в огонь сет. Дал возможность прожить жизнь смертной без страха и погони. Бестрастный голос бога составил девушку отвести в скляд от кейфла. Ответ был прост. Хочу. Хорошо, улыбнулся бог. Тогда нужно снова поговорить с Мирисанх. У тебя есть другой артефакт, чтобы её призвать? спросил Хикао. Нет, но я бог В ответ на заявление Асе так и фл лишь закатил глаза. И кроме этой вашей хие, я могу использовать божественные силы. Ты можешь снова связать нас с мирисанх? С надеждой спросила Ифа. Не здесь. Если использую силу, я сразу учу это нубис. Я уйду в пустыню, призову часть души Махеро и узнаю все подробности. Я пойду с тобой, воскликнула Аментет. Нет, Если есть опасность встречи с карателем, то пойду я, остановил девушку Кейфл. Нет. голос Сэтта звучал устало и немного расстроженно. Что значит нет? недовольно спросил принц. Мне не нужна обуса. Один я смогу сбежать, даже если Ануб появится. А снова спасать вас будет накладно. Не дожидаясь ответа, Сэтт дарил Ифе ухмылкой и двинулся к выходу из храма. Кивнул Дёрнлсе, чтобы последовать за ним, но отцу схватил его за предплечье. Не спеши. Когда бог скрылся из виду, вор подхватил со стола кинжал и направился следом. Куда ты? с беспокойством спросила Ифа. Проследить за ним, конечно. Я сделаю это скрытнее, чем принц. Тебе не нужно этого делать. Я же дал тебе обещание. Позволь сдержать его. Улыбнулся вор. Какое обещание? хмуро спросил Кейфл. Отцу бросил на него холодный взгляд, но не удостоил ответом. Ифа же тревожили совсем другие вопросы. Могла ли она позволить отцу так рисковать ради них? Ведь он был единственным действительно живым человеком в этой странной компании. За ним не гнались боги, и втягивать в овра в дела, способные привести не просто к смерти, но и к небытию, казалось девушке подлостью. В виде смятения она и её лица, отцу мягко улыбнулся. «Не волнуйся. Вы ведь ищите прощения богов. Мне оно тоже нужно. Не думаю, что воры после смерти попадают в приятное место. А так у меня может появиться шанс». «Спасибо». С трудом выдавила из себя Аментет. «Но прошу, будь осторожен. Не могу обещать». Он игриво подмигнул ей, направляясь следом за Сетом. Эфа с грустью смотрела ему вслед, она помнила его прошлое обещание и поняла, что оно было дано не ей, а той девушке, чье имя он прошептал. "Зачем тебе это, отцу? Какую вину ты хочешь загладить, помогая нам?" "Шанни", так он сказал. Только теперь Аментет вспомнила. "Шанни, оправданная душа на полях Иалу, которая оставила мистерии" Та, которая проверяла Ифе по вопросам о Писошет, ее звали так же. Мог ли вор говорить о ней? Кем она ему была? Ифе трусливо надеялась, что Шани, которую упомянул отцу, была кем-то другим, иначе перед девушкой встал бы страшный выбор — рассказать о судьбе души, подвергнув его опасности, или умолчать, взяв на себя ношу секрета. К счастью момент принятия решения ещё не настал, и Фи взглянула на Кейфла. Ты веришь, что это возможно получить прощение? Принц присел возле кучки пыли, оставшейся от артефакта, призвавшего Мерисанх. Мне нужно подумать. Его задумчивый взгляд блуждал по залу, и Фи было знакомо это выражение. Оно было на его лице, когда она создала ему библиотеку на Поляхаалу. Не желая тревожить его размышления, девушка решила вернуться в комнату. Ей тоже нужно было многое обдумать. Как бы иронично это ни было, на заброшенных храм Сета находился совсем недалеко от главных врат в город Столбов, хоть и был скрыт из виду за песчаными барханами. Отцу умело скрывавшийся в изгибах песков и тенях редких пальм, следовал за Сетом. Бог не слишком таился, но никто из идущих в сапат людей не задерживал на нём взгляд. «Почему на него никто не смотрит?» — думал вор. «Он ведь отличается от окружающих, как молоко от помёта!» Странность отцу быстро списал на божественные уловки. Не приближаясь к воротам, Сет свернул прочь от них в пустыню, солнечную и жаркую, так не похожую на пугающие алые всполохи Тадешред, что виднелись на горизонте, отцу безшумно надвинулся за ним. Сэт легко ступал по песку, он не останавливался до тех пор, пока врата города столбов не скрылись из виду. Тот нас не увидят, тихо прояснёс Бог. Воздух вокруг него засиял золотом, и отцу услышал женский голос. "Уверен", Сэт резко обернулся. Вор упал на живот, прячась за песчаным холмом. Извернувшись, он мог увидеть бога, но укрытие мешало расглядеть того, кто появился из золотого сияния. Ты правда думала, что той информации будет достаточно, что они, не зная ничего, сразу пойдут по всем богам искать неизвестные части силы? В голосе с это сквозила едва сдерживаемая ярость. Разумеется, нет. Женщина наоборот, говорила излишне мягко. Но ты сам знаешь, что Хека ненадёжно, даже если её используют боги. А если бы они увязались за мной, открылось бы. Над пустыней раздался мелодичный смех. Брат мой, я не сомневалась, что ты сможешь этого избежать. Но зачем? Почему бы сразу не прийти к Ментета и сказать ей, что она должна сделать? Смертные все одинаковы. Делай что-то по собственной воле, а не могут свернуть горы. Но стоит заставить их, как они теряют всё рвение. Чем дольше наша Аментет думает, что всё делает ради себя и близких, тем лучше. Это же не обязательно должна быть она. Можно найти кого-то, за кем не гонится мой племянник. О, вы времени мало. Я чувствую это в каждой песчинке. Э, если Аментет узнает правду, то всё равно должна будет помочь, как твоя должница. Да. Это тоже играет тролль. Божественный долг передаётся по наследству, а кроме Азенат со мной сделок давно никто не заключал. Интересно, почему же? Не дерзи, брат мой. Отцу едва дышал. Кто же ты такая, Ифе? Что от тебя нужно богам? В том, что Сет говорил с богиней, мужчина уже не сомневался. Теперь можешь рассказать им про артефакты. Наведайтесь сначала к Тоту. Думаешь, он может сам отдать палетку? Это возможно, но не забудь сыграть на его любопытстве. Если у вас получится проникнуть в его покои, он точно захочет узнать, как вы это сделали. А там сможете и договориться, как поживает брат. Тон Сэтта резко изменился с беззаботного извительного на почти скорбный. Он простит, тихо сказала женщина. «Ты знаешь, для чего всё это было сделано. Когда и его глаза откроются, он тебя простит». Мгновение омолчания и её голос зазвучал вновь. «Эдди, не беспокойся, пока об Анубисе. Я ненадолго скрыла дух ваших грехов от него и направила по ложному следу». Почти незаметная в ярком свете солнце золотая вспышка озарила пустыню. Поднятый порывом ветра песок клинул в сторону притаившегося вора он зажмурился прикрывая глаза рукой и это мимолётное движение выдало его с головой что это у нас тут выползло из песков проморгавшись отцу увидел сето прямо рядом с собой ты ничего из этого не вспомнишь сказал бог задумчиво разглядывая его не каждый смертный способен скрытно подобраться к богу В тебе есть что-то. Вор не успел ответить, его голову пронзила дикая боль, которую быстро унесла темнота. Где же он? Отцо умело скрывавшийся в изгибах песчаной тени охредких пальм, выискивал взглядом Сета. Но бог словно провалился сквозь землю. Ты же всегда гордился, что можешь найти что угодно и кого угодно. Ослиный сын Голова раскалывается. Он устало прикрыл глаз ладонью. Видимо, не суждено никому из нас проследить за богом убийцей. Поняв, что с этого удалось скрыться, отцу направился обратно в своё убежище. Он так и не заметил, что на его одежде было больше песка, чем могло попасть туда за короткую вылазку к вратам города столбов. Легко отделался. думал, Сет, следя за растерянным смертным, что возвращался к заброшенному храму. Когда я в последний раз стирал кому-то память, бедолага пролежал без чувств три полные луны. Сам Бог не спешил возвращаться. Он знал, что это могло выглядеть подозрительно. Надо наведаться к одной смертной, но сначала с это усмехнулся. Интересно, финиковое пиво смертных по-прежнему похоже на помое. На свистовая себе поднос нестройную мелодию, Бог отправился в город столбов. Ифи сидяла на кровати в комнате отцу и буравила взглядом трещину в стене. Можно ли верить Мерисанк, думала она? Если с это нужно прощение Осириса, то зачем ему мы с Кейфлом? Кто же такая Занет и кто я? Бесконечный вихрь вопросов мешал сосредоточиться, да и не на чём, на новых вопросах. Беспокойство за отца тоже не способствовало ясности мыслей. Последние 2 дня прошли для Аментет в таком хаосе, что теперь бездействие угнетало. Поэтому шаги, раздавшиеся с тканью у прохода в комнату, показались девушке самым прекрасным звуком на свете. "Ты занята?" раздался голос Кейфла. Принц учтиво остановился за занавеской, но Ифи тут же нетерпеливо отдёрнула её. Ожидание убивает. А ты нетерпеливая. Тихо рассмеялся принц. Девушка невольно переступила с ноги на ногу, носок сандали соцепился за выбоину в каменном полу, и она почувствовала, что падает. Её удержали руки Кейфа, скользнувшие по плечам. Кажется, я тебя смутил. Прости, не хотел. Хотел? восрасил в себе же принц Всё в порядке, слишком поспешно ответила Ифа. Пройдёшь со мной? Я нашёл здесь подобие внутреннего двора. Мне казалось, ты хотел подумать в одиночестве, Кейфл бросил на Эйфу вопросительный взгляд. Просто на поляхалу, когда ты взял в руки тот самый папирус. У тебя было такое выражение, как будто я пропал в собственной голове, что-то вроде того. И сейчас, когда я уходила из зала, ты выглядел так же. Мне правда нужно было подумать, но любой мудрец знает, что одним разумом до истины не дойти. Значит, ты мудрец? улыбнулась Сифа. Пока что я глупец, слишком серьёзно ответил Кейфул. Девушка не поняла, были ли слова принца шуткой, но от чего-то ощутила жар, приливший к щекам. Если чтобы стать мудрецом, тебе нужна компания Ты я с удовольствием с тобой пройдусь. Она попыталась скрыть смущение за неумелой шуткой. Принц усмехнулся и пропустил её вперёд. Внутренний двор заброшенного храма представлял собой длинное помещение с не слишком чистым водоёмом посередине. Красиво, тихо сказала Эйфа, но печально «Всё в мире конечна», — ответил Кейфл. Эйфи кивнула. Ей на глаза попались зажжённые масляные лампы, составленные в круг. «Почему они так стоят?» Принц замялся, и девушке показалось, что его щёки слегка порозовели. «Это для тренировки». «Тренировки? Но твоё плечо...» «Мне уже намного лучше...» Наш вор помог зашить рану и наложить новую повязку. Без удовольствия поведал принц. И я не собирался тренироваться. Тогда зачем это? Кейфел подошёл к лампам и провёл рукой над пламенем. Когда он вновь обернулся к Ифе, огонёк остался плясать на его руке. «Но ты же говорил, что Хека невозможна без артефактов!» Воскликнула девушка заворожённо, смотря на пламя. «Серьёзная Хека? Нет». «Но её основы мелкие уловки не требуют фокусировки», — объяснил принц. «При должной тренировке можно научиться их творить. Такой хека нельзя никому навредить, но можно отвлечь на мгновение или освободиться от, скажем, верёвок». «Ты хочешь научить меня этим фокусом?» «Да», — улыбнулся Кейфул. «Мне будет спокойнее, если у тебя будет пусть и такой слабый, но способ защиты». Разве для этого не нужно иметь какой-то врождённый талант? Эфи всё ещё с трудом могла представить себя творящей Хека. Если ты хочешь добиться успехов в более сложных ритуалах, то талант пригодится, объяснил юноша. Это похоже на обучение музыке. С талантом всё делается легко, но даже без него можно научиться сносно играть на флейте. Конечно, Эфи хотела учиться. Она жадно смотрела на лампы, представляя, как огонь будет повиноваться её малейшему движению. «Я бы хотела быть более полезной. Без крыльев мне казалось, что я ни на что не гожусь». Кейфел поджал губы, хмуро смотря на девушку. «Ты спасла мне жизнь. Дважды. С учётом возрождения, трижды». Принц прикоснулся к плечу Ифе. Смогла сбежать из Дворца Бога и Фараона. Ускользнула из-под носа самого Анубиса. «Ты выжила в незнакомом мире, даже обрела друзей!» «Хоть некоторые из них мне и не слишком по душе!» Эту мысль Кейфл озвучивать не стал. «И всё же я хочу быть способной на большее!» «Мне знакомо это желание!» Улыбнулся юноша. «Тогда начнём!» «Но предупреждаю, я строгий учитель!» «Я не сомневалась!» Рассмеялась Ифе. «Садись!» Девушка послушно опустилась на циновку, окружённую лампами. Кейфал остался стоять вне огненного круга. Пожалуйста, пусть у меня всё получится, думала Аминтэт. Почувствуй тепло огня, что тебя окружает. Смотри на один фитиль. Смотри до тех пор, пока огонь не станет всем, что ты видишь. Пусть он заполнит твой разум. Очень быстро у Ифи начали слезиться глаза. Но Анна продолжала глядеть на пламя. Вся хика держится на словах, произнесённых вслух или мысленно. Вслух проще, но ты можешь испытать себя и попробовать заклинать мысленно. Я испытаю себя, решила она. Я в тебе не сомневался, улыбнулся принц. Держа в мыслях слова "Дет джет мэду", эффектнуло. "Дет джет мэду". Не думай ни о чём другом, для тебя существуют только эти слова. Девушка повиновалась. Посторонние мысли лезли в голову, отвлекал каждый звук, но Эфи упрямо концентрировалась. Detchet meddu, detchet meddu, detchet meddu. Теперь представь, что огонь обволакивает твою руку, словно ты окунёшься в него как в воду. Он не обжигает, лишь согревает. Слова, что ты говоришь, мысленно это и есть огонь. Принц опустился на колени перед Аментет, оставаясь за пределами круга из ламп. Дэтчет меду. Думая об огне. Огонь. Дэтчет меду. И ты одно целое. На мгновение у Ифи проскользнула мысль: "Что если у меня не получится?" Голову пронзила резкая боль. Она поняла, прерываться нельзя. У неё должно было получиться. Продолжая мысленно произносить слова Хека, девушка представляла пламя, но не то, что плясало над лампами, а то, что отражалось в серых глазах Кейфла. Если он протянет руку и коснётся меня, если проведёт кончиками пальцев по запястью, если станет ближе, Ифа задержала дыхание. Я окунусь в этот огонь. Кейфл смотрел в её глаза. В них танцевали отблески пламени. Она и есть огонь, она. Принц не сдержался, завершая мысль вслух. Прекрасно. Ифа выдохнула, чувствуя, как тугой узел жара, что родился у неё в груди, вырвался наружу. Её рука засияла ярким светом Хека. Он становился всё ярче и ярче. Мир радости сменился страхом. Мы ослепнем. Голова девушки загудела. Ей казалось, что сейчас вместе с Хека из неё вырвется и жизнь. Принц резко подался вперёд, обхватывая руку Ифы своей. Хека стала тусклее, и девушка ощутила облегчение. Теперь сияние её силы смешивалось со светом Кейфла, они дополняли друг друга. Они были одним целым. Контроль вернулся к Ментет. Чуть повернув руку, она направила свет в стену. Затем обратно, а в последующий миг все масляные лампы и хека разом погасли. «Кейфл!» Девушка покачнулась, принц бережно притянул её к себе. «Дыши!» Хватая ртом воздух, Ифе пыталась восстановить дыхание. «У меня получилось! Это была хека?» «Да, настоящая хека! Ты даже смогла и управлять!» На лице юноши появилась искренняя радостная улыбка. На в какой-то момент мне показалось, что она вытягивает из меня жизнь. Такое случается. В тебе много энергии, всегда находи якорь, который поможет стершивать её. Ты мне помог, поняла Эфира, остеринена смотря на принца. Это лишь упражнение, уже серьёзно сказал он. Теперь, если рядом есть огонь, ты сможешь взять от него силу и призвать подобный свет. Для большего потребуется тренировки. Я готова. Для первого раза с тебя хватит, иначе опять начнёшь тянуть собственные силы. А завтра? Да. Завтра нужно будет потренироваться, если мы, конечно, опять не окажемся в бегах. Убедившись, что Ифи восстановила дыхание, Кейфл отстранился. Девушка почувствовала грусть, ей хотелось его прикосновений. Она вспомнила, как он произнёс слово: "Прекрасно". Что он имел в виду? «Хека прекрасна» или... Смутившись собственных мыслей, Аминтет вскочила на ноги. «Я... я вернусь в комнату». «Тебя проводить?» «Нет». «Как скажешь». Не в силах больше смотреть в глаза Хекау, Ифа почти бегом бросилась в коридор. «Я её напугал» или... «Принц не позволил себе завершить мысль». Она не знает о таких чувствах, не глупи. Юноша сжал руку в кулак, ему хотелось сохранить ощущение тепла кожи Эфи ещё на мгновение. Всё-таки я глупец. Глоток воды не помешает. Перед возвращением в комнату Эфи решила зайти в главный зал храма, где был источник. Когда же отцу с этим вернуться? Что если Бог увидит слежку? зачерпнула ледонями воду и постаралась успокоиться. Позволь угадаю, ты места себе не находишь от тревоги за меня? Девушка испуганно подпрыгнула и обернулась к бесшумно подкрадшемуся вору. Ты вернулся? К сожалению, без новостей. Хмуро ответил отцу. Сэт поистине божественным образом исчез, а просить помощи тех, кто помог снять вас с крыш, второй раз я не рискнул. Так ты не сам нас спасал, Эфи удивлённо приподняла брови. Меня радует твоя вера в мои силы, но нет, мне помогли. Не скажешь кто? Хмм, знакомые. Поняв, что отцу не был намерен раскрывать больше, Эфи кивнула. Что ж, тогда нам остаётся только ждать возвращения Сета. Мужчина стряхнул с одежды песок. Тебе легко подкрасса. Наверное, Пожал о плечами девушка. Ко мне нечасто подкрадывались. Что будешь делать, если подкравшимся окажусь не я, а скажем, командирн Гози? Ифи представила суровое лицо Миджая, и по её спине пробежал холодок. Попробую убежать, ответила она, не содумываясь. Даже шага сделать не успеешь. Вор шагнул, не хватая за плечи. Это было больно, но выбраться из защитимой хватки девушка бы не смогла. Иногда враги оказываются так близко, что вся шансы на побег исчезают, тихо сказал мужчина. Тогда остаётся лишь два пути: смириться и принять смерть или бороться до конца. Не думая, что я смогла бы бороться с Нгози, Ифа чувствовала себя неловко, стоя так близко к вору, но она понимала, что он был прав. Если бы к его хватке добавилась боль, которую ей непременно захотел бы причинить Мичай, она вряд ли смогла бы что-то сделать или вырваться. «Хочешь проверить?» «Что?» Отцу отпустил её плечи и указал на чучело из мешковины, стоявшее в углу зала. Прежде Ефи даже не замечала его. «Познакомься, на сегодня этого господина будут звать Нгози». Девушка недоверчиво покосилась на Конституцию. «Этого Нгози я точно одолею». Она толкнула манекен... Но тот оказался прибитым к полу и не упал. Надо же с чего-то начинать. Развел руками отцу. Ты действительно хочешь учить меня драться? Не драться. Для этого нужно намного больше времени, но выучить пару приёмов с ножом не повредит. Я больше не повторю своих ошибок. Женщина должна знать, как себя защитить. Думал отцу с отъённой тревогой, глядя на хрупкую фигуру Ифы. Постой, с ножом. Ты хочешь научить меня убивать? Не обязательно. Очень часто после ножевых ранений выживают. Звучит так, словно это тебя печалит. Хмуро сказала Аментат. Не подумай, я вора не убийца, но таким, как Нгоси, следовало бы оставаться мёртвыми. Ив вспомнила шрам, пересекавший щёку Миджая. Судя по всему, воин действительно выжил после серьёзного ранения. На мгновение девушка решила, что лучше бынгозе было отправиться в Дуат. О боги, как я могла пожелать кому-то смерти? Она постаралась как можно скорее выбросить страшную мысль из головы. Отцу шагнул ближе, в его руке блеснул клинок. "Ну что ты готова?" глядя на блестящее оружие, Ифи ощутила дрожь, зло, которое она только что пожелала Миджаю. Все ещё страшило её и касаться предмета способного убивать, казалось ужасным. Нет, не готова. Я не хочу никому навредить. Отцу медленно опустил кинжал с нечитаемым выражением, смотря на Ифи. Она поспешила объяснить. В последнее время я видела слишком много жестокости и не хочу становиться её частью. Возможно, это правильный путь. После недолгого молчания кивнул мужчина. Но если решишь по нему идти, убедись, что на твоей стороне есть те, кто не боится заморать руки. Ответить Ифи не успела. Из глубины коридоров раздался голос грешного бога. Меня никто не встречает, девушка вздрогнула. Явился. Недовольно протянул отцу. В ожидании сета Ифа задумалась. «Неужели в этом мире без жестокости выжить нельзя?» Она вспомнила ярость Нгози, а следом доброту миф. «Баланс. Без добра не может быть зла. Наверное, в этом и есть истина». Сет вошел в зал не один. «Миф!» – удивленно воскликнула Ифе. Старушка всплеснула руками при виде девушки, «Миф!» С удивительной прытью она кинулась к ней, заключая в крепкие объятия. «Девочка, я так рада, что ты цела! Я боялась, что с вами могло что-то случиться! Да что со старухой станется?» Отмахнулась та. «Я проснулась, хотела проведать тебя и красавца-принца, но лавка была пуста! Ох, и разозлилась же я! Просила ведь не уходить без разговора!» «Нам пришлось там...» Да знаю я всё. Старушка снова махнула рукой, выпуская девушку из объятий. Твой новый, хм, друг мне рассказал. Нам понадобится ещё помощь. Пришлось рассказать часть про нашу с племянником битву, пояснил Сэт. Ну и суть задания. Нам тоже хотелось бы услышать эту суть. Эйфа чувствовала уже знакомое, но всё ещё непривычное раздражение. Тебе удалось связаться с Мирисанах? Отцу сжал руками виски от неожиданной боли, но схлынула она почти мгновенно, так и не пропустив в память стёртое это мгновение. Да. Мне удалось связаться с Махеру, самодовольно ответил Бог. Нам клящами из тебя информацию вытягивать. Кейфл даже не скрывал неприязни. А ты попробуй. Сэт, приглашающе развёл руками. Пожалуйста, просто расскажи, взмолила Сифи, устав от перебранок. Бог Наиграно разочарованно вздохнул, но всё же начал говорить. Как вы знаете, Осирис однажды был убит. В такой компании сложно об этом забыть, подумала девушка. Иси даже жаждет защитить мужа на случай, если кто-то захочет такое повторить. Для этого богине нужны частицы силы Тота, Бастет, и анхура, которые они хранят в определённых артефактах. Бог знаний, богиня радости и бог войны. Интересный набор, задумчиво протянул Кейфл. Разве царица богов не может просто попросить их отдать эти артефакты, чтобы все боги узнали о том, что у Осириса есть слабости, что ему нужно что-то для защиты? Это может привести к войне. Вот ж то лька войны богов нам не хватало проскрипела миф вот именно кивнул сет но если это план сиды то как мы получим прощение осириса не поняла ифа да сестричка в следующий раз сама объясняться будешь сет раздражённо передёрнул плечами осирис царь богов который охраняет свою власть уже вечность Если вы дадите ему то, что позволит навеки быть защищённым от свержения, он вас простит и всегда об этом позаботится. И мы должны в это верить, не выдержал Кейфул. Ифа тоже чувствовала, что всё звучало удобно, слишком удобно. А какой у вас выбор, принц Хекау? Вопросом на вопрос ответил Сет. Бежать всю жизнь от богов? Открою тебе секрет. «Такая жизнь будет короткой», — молчавший до сих пор отцу внезапно произнёс. «Я в деле». Ифа приоткрыла рот от удивления. «Отцу! Зачем тебе это? Боги не идут по твоим следам! Ты можешь жить спокойно!» «Я могу умереть в любой момент, на любой мелкой краже от рук меджаев. Если мне суждена такая погибель, пусть лучше кража будет легендарной, а смерть придёт от рук богов». Вора отвечал без бахвальства, просто констатировал факты, на что Сет довольно кивнул. Вот, это мне по душе. Аментет смотрела на хмурое лицо Кейфлы и понимала, что он не верил ни единому слову Сета. Ей было легче. Она видела меньше лжи. Кейфл юноша напряжённо посмотрел на Ифи, словно уж и зная, что она скажет. Я не хочу прожить остаток обретённой жизни в страхе. Если есть хоть присрочный шанс получить прощение и не быть съеденной амт, надо им воспользоваться. Ещё недавно ты хотела вернуться на поля, принять наказание за грех. Это была ложь, и обманывала я даже саму себя. Ты прав, но моё главное желание не изменилось. Я хочу жить, чуть тише добавила она. И хочу, чтобы ты жил. В уголках глаз юноши появились мелкие морщинки, намёк на сдерживаемую улыбку. «Понимаю». А Ментета вернулась к Сету. «И что? Нам нужно просто пробраться к богам. Для начала миф кое-что тебе принесла». «Не здесь!» — нахмурилась старушка. «В комнату другую отведи!» Не понимая, чего ожидать, но доверяя своей уже неоднократной спасительнице, Ихва повелел её в сторону комнаты отцу. Перед уходом Мив бросила в руки Кейфлу свёрток. Твою царственность тоже надо будет скрыть. Недо в девушке увидеть, что было завёрнуто для принца, Мив потянула её прочь. Оказавшись в комнате вора, старушка не теряя времени велела Аментет раздеваться. Выбери что-то из этого. Она дала ей три свёртка, похожие на тот, что кинула Кейфлу. Ифине уверенно облачилась в понравившийся наряд. Это было длинное светлое одеяние с накидкой, прикрывавшей голову. Крой платья оказался на удивление удобным. "Неплохо", оценила миф. "Но жрицы такие причёски не носят. Садись". Девушка повиновалась, и старушка принялась за её волосы. Закончив она не позволила Ифи ни посмотреться на себя, ни задать вопросы. «Надо возвращаться! Не мое это дело, чтоб лишнее болтать! Сами разберетесь!» Вернувшись в главный зал, Аминтет увидела, что Кейфел тоже успел переодеться. Теперь на принце было очень простое закрытое одеяние, она уже видела такие одежды на людях у врат в город столбов. Отцу же облачился в знакомый костюм писса Гарема, и лишь Сет не изменился. Когда девушка шагнула в зал, все взгляды обратились к ней. Тебе всё к лицу, тихо шепнул принц, встав рядом с Сыфе. У меня есть предложение, радостно заявил Сэт. С учётом всего сказанного, это немного пугает, пробормотала Аментет. Бог бросил на неё недовольный взгляд, но тут же вновь улыбнулся. Решать собираетесь ли вы оборовывать богов прямо сейчас не нужно, то, что нам в любом случае необходимо. Это артефакты для сильной Хека. Он кивнул Кейфлу. Думаю, принц со мной согласится. Они понадобятся вам и в бегах, и если решитесь на просьбу Исиды, ты знаешь, где их достать, недоверчиво спросил Хекау. В сокровищнице города Столбов, конечно. Это невозможно. Она защищена почти так же, как дворец. Вообще-то возможно. Все взоры обратились к Вору. «Мы с...» «То есть я как-то планировал наведаться туда. Погулять». «Обокрасть», — уточнил Кейфл. «И это тоже. У меня есть примерный план катакомб, расписание от дежурства стражи и кое-какие предупреждения о ловушках. Мы действительно собираемся проникать в какую-то сокровищницу». Ифи посмотрела на Кейфла, надеясь, что тот тоже видел абсурдность ситуации. но Хекау лишь задумчиво глядел на вора. «Мне нужна Хека, Сету тоже. Без неё мы не сбежим ни от Карателя, ни от Меджаева отца», — сказал он. «К тому же, если вы решитесь заняться просьбой Исиды, эта краша станет отличной тренировкой», — согласился Бог. «Ваши одежды тоже выбраны не просто так». Миф довольно посмотрела на новое одеяние Аминетт. В сокровищнице подпускают только служителей фараона и страствующих жрецов. К счастью, у меня были похожие вещи. Если вас увидят или что-то пойдёт не так, сможете притвориться. Мы не можем просто пойти туда, зная примерный план, воскликнула девушка. Поэтому сейчас у нас есть время всё обдумать, сказал Сет. На сходе солнца из зенита стражи верхних уровней сменяются. Да. Они уходят на обход, согласился отцу. А те, кто следил за пустыней, спускаются в сокровищницу. Тогда всё просто. Когда они сойдутся для смены, я перемещу всех подальше в пустыню. Но Анубис почувствует твою силу, возразила Ифа. Сэт кивнул. Он может, поэтому мне придётся переместиться вместе с ними. Сбить племянника со следа. Ты не пойдёшь с нами вниз? со страхом спросила девушка. Вора и хикао должно хватить, а вот тебе туда соваться не обязательно. Боюсь, что обязательно, нахмурился отцу. Женщина ещё и одетая как жрица, может стать отличным отвлекающим манёвром. Сидеть и просто ждать я точно не буду, согласила Сифа. Мне это не нравится. Голос Кейфла был глухим и напряжённым. Никому из нас, не менее мрачно ответила отцу. Что нам делать, когда попадём внутрь? Какие там вообще хранятся артефакты? Девушка пока очень смутно понимала их план. Отцу развернул на щербатом столе папирус, исписанный мелкими кривоватыми иероглифами. Думаю, это список того, что там хранится, но ему уже несколько лет, что-то могло измениться. Ты думаешь, что это список? Высокомерно протянул принц. Не все могут позволить себе образование. Я не умею читать, отрезал отцу. Прости. Кейфл отвёл взгляд. Забыли. Эйфа взглянула на папирус. Там были описаны статуэтки, жезлы, шкатулки, недорогие металлы. На везде стояла пометка: святыня. Для Хека нужно что-то наполненное силой, для сильного Хека святыня, то чего касался бог. Василь принц. И почему я сам не додумался наведаться в сокровищницу, думал он, разглядывая всё многообразие предметов, способных даровать силу. Тогда всё проще, улыбнулся отцу. В святыне не самое главное сокровище, что там хранятся. Они имеют более ритуальное значение, но стоят недорого, поэтому должны быть на одном из верхних этажей. Я бывал в хранилище лишь однажды, когда закончил обучение у Хека в другом Сыпате. Вспомнил Кейфл. Подел печать отца, чтобы мне разрешили взять артефакты. Они были на втором подземном уровне. Думаешь, всё осталось по-прежнему? спросил вор. Будем надеяться. Когда план, пусть и примерный, но был составлен, к Ефе подошла Мив. Старушка сжала её руку. Я верю в тебя, девочка. верил, что тебе суждена жизнь, Эфи и фе улыбнулась, испуганно и натянуто. Я тоже верю миф. Я тоже. Несколькими часами позже в пустыне под палящим солнцем было нестерпимо жарко. Кейфол прикрывал глаза ладонью и сквозь пальцы смотрел на каменные стены, видневшиеся из-за песков. Я по-прежнему уверен, что нам следовало дождаться ночи, отцу усмехнулся. Так делают только дилетанты. Ночью охрану усиливают. Из-за бархана показалась голова стражника. Напомните мне, почему мы вообще поверили в то, что нам это нужно? Кейл бросил короткий взгляд на притихшую Ифе. Она то и дело напряжённо поглядывала на раскалённый песок под своими ногами. У нас не было выбора. Тихо сказал принц: "Мне нельзя умирать сегодня". Недовольно прошепшал отцу: "Смерть от рук стражников сокровищницы города Столбов, недостаточно божественная подделка его сет, окрашен не достаточно легендарная". Слушая своих спутников, Ифи не могла сдержать нервного смеха, но ей в рот тут же попал горячий пустынный песок, и девушка поспешила прикрыть лицо рукавом. «Мне кажется, или здесь есть только главный вход?» – спросила она. «Сокровищница простирается глубоко под землю, и вход действительно только один, так безопаснее», – пояснил принц. Сет, Ифе, Отсу и Кейфл, пригибаясь к песку, приближались к месту назначения. Возле него уже виднелись фигуры стражников в тёмных однотонных одеждах. «Мы начинаем?» Девушка заметила, как второй отряд стражников вышел из сокровищницы, чтобы сменить первый. Начинаем. С азартом улыбнулся Сэт. Бог дождался момента, когда отряды встали рядом, он бросился вперёд с нечеловеческой скоростью, которую Ифи уже отмечала в лавке Миф. Охранники даже не успели вскинуть оружие. Прогуляемся, ребята, дружелюбно спросил Бог, которого уже окутала алая сила. Пустыню и вход в сокровищницу озарила короткая вспышка. Охрана и Сет растворились в воздухе. «Вперёд!» — шепнул отцу. Не теряя времени, Ифи и Кейфел поспешили за вором. Спуск в сокровищницу представлял собой тёмную лестницу, от которой то и дело в стороны отходили коридоры и ниши для охраны. По плану Сета и с учётом всех исчезнувших воинов, эти ниши должны были пустовать. Ифа знала, что им нужно было спешить, Но они шли слишком быстро, слишком неосторожно. Отсу пытался быть скрытным, контролировать спутниковое окружение, хотя на самом деле скрытным только он и оставался. Кейфл тоже почти бежал вперёд, словно хекка была воздухом, без которого он не мог жить. Они заметили одну из ниш, слишком поздно. Из неё лился тусклый свет, и в следующий миг на лестницу ступил страж. Совсем молодой, но испуганный и одновременно сурово закричал. "Вы кто?" Кейфл сразу попытался схватить паренька и сожать ему рот, но раненное плечо принца сыграло с ним злую шутку. Стражник ударил Хикао, и тот упал, скатываясь по ступеням вниз. "Кейфл, нет!" Ифи едва удержалась от крика. "Пожалуйста, будь живым, пожалуйста!" Возможности подойти к принцу девушку лишил отцу. Вор резким движением задвинул Аментет себе за спину, а сам двинулся на стража. «Мы просто паломники. Забрели не туда!» Он кивнул на Ифе. «Видишь, с нами и жрица есть». Страж агрессивно смотрел на нарушителей, но, видимо, только что заметив девушку, нахмурился. «Не лги мне, он напал! Сюда нельзя просто забрести!» Вор поднял руки в успокаивающем жесте. Этот жрец просто испугался он не хотел нападать уверяю тебя как тебя зовут стражник опешил от внезапного вопроса он же совсем юный ифи поглощал страх она не знала что сделать отцу но не хотела чтобы он навредил стражнику меня зовут Теба тихо ответил юноша и тут же грозно добавил и вам придётся проследовать за мной к командиру отцу мягко улыбнулся опуская руки Конечно, мы ему всё объясним. Видишь, что странные нарушители не оказывают сопротивления, страж потянулся в нишу, видимо, за оружием. Это было ошибкой. Вор метнулся вперёд, хватая паренька за шею. Прости, поспишь пару часов и всё. Ифа видела, как отцо нажал на две точки на шее Эба, его глаза закатились, и он мешком рухнул на пол. С ним всё в порядке. «Просто без сознания», — коротко бросил вор, уже спускаясь вниз к Кейфлу. «Ну, давай, принц, ты же не все ступеньки костями пересчитал». Ифе поспешила к ним, краем глаза заметив движение. Эба с трудом полз к столу, под которым виднелась висящая верёвка, чей второй конец уходил куда-то в стену. «Отцу», — прошептала она. «Останови его, это колокол стража услышит», — зашипел вор. Уиффи было меньше мгновения, чтобы понять, что отцу не успеет подняться. Она увидела горящую свечу на столе стражника и быстро простёрла к ней руку, крича «Деджет-ми-ду!» «Пожалуйста, пожалуйста, деджет-ми-ду!» — взмолилась она. Резкая вспышка света от ладони девушки озарила лестницу и нишу. Свеча погасла. Стражник Эбба с криком прикрыл глаза. Этого времени хватило, чтобы отцу подбежал и ударил паренька по затылку. Его глаза снова закатились, и страша рухнул без сознания, на этот раз точно. Быстро связав его ворс, схватил Ифа за руку и потащил дальше. Кейфл хоть и придерживал больное плечо, но шёл с ними в ногу. Дальнейший путь по лестницам слился для девушки в рассеянное ощущение страха и азарта. Она даже не сразу поняла, что Кейфл и отцу остановились. А коридор сменился большим залом. В нём царил полумрак, разбавленный странным синим светом, исходившим от стен. Из центра зала на воров осуждающе глядела статуя Гора. "Это здесь?" дрожащим голосом спросила Ифа. "Да, в прошлый раз я забирал артефакты отсюда." Принц указал на отсеки в стенах по обе стороны зала. А ментэт не было видно, что находилось внутри, и она шагнула вперёд. «Не шевелись», — вор удержал ее. «Смотри на плиты». «Некоторые немного выступают», — заметила она. «Наступишь на такую, и активируется ловушка. Или стража узнает, вариантов много». «Поняла». «Что ж, пришел мой час», — выдохнул отцу. «Помощь нужна?» — хмуро спросил Кейфл, понимая, что в его состоянии он вряд ли чем-то действительно смог бы помочь. «Что нужно взять?» «Здесь все святыни, которых касался гор. Наш покровитель так любит эффектность, что даже потрудился над сиянием из ниш». «Мы что, будем так светиться весь путь назад?» «Нас точно накроют», — нахмурился отцу. «Не волнуйся, артефакты не светятся. Считай это декорацией. Но больше двух святынь брать нельзя. От них исходит сила Бога. Пару ещё можно скрыть, но с тремя другие хикао уже смогут нас отследить». "Вас таких много?" спросил вор. "Очень мало, но мой отец сможет позволить себе нанять одного". Не задавая больше вопросов, мужчина ловким прыжком перескочил одну из нажимных плит. Ифа, как заворожённая, смотрела на его движение. Вор уже добрался до одного из отсеков. Он избежал касания со всеми плитами, что хоть немного отличались по виду. "У нас может получиться. Правда, может" поняла девушка, боясь радоваться раньше времени. Спустя несколько мгновений вор вернулся к своим спутникам. Под его одеждой едва заметно виднелись украденные артефакты, но какие именно, Ифа не могла рассмотреть. Восхищение о нём можно отложить, нужно уходить, пока наш новый друг Эба не очнулся, ухмыльнулся он. Как он вообще там оказался? Сэдж перенёс всех с верхних этажей. Нахмурился принц Вор пожал плечами. Новичок, судя по виду, пропустил смену постов. Мы справились? неуверенно спросила Ифа. Когда окажемся в безопасности, тогда и подведём итоги. Двое новоявленных воров и один бывалый поспешили покинуть хранилище сокровищницы. По пути девушка задала вопрос, терзавший всех троих. Вам не показалось, что это было как-то легко? Ни Кейфл ни отцу не ответили. Принцы сам пытался найти решение этой загадки, а вор не хотел спугнуть удачу такими размышлениями. Никто из них не видел женщину, что улыбалась из тени сокровищницы. "Тень и свет, не декорации, принц мой", безмолвно говорила с ними Мирисанг. Её окутала золотая вспышка, стирая ложный облик. И теперь на месте Маохеру Стояла царственная фигура богини. Это защита от краши, закончила мысль Исиды. А за то, что я не дала ей вас убить, вы отблагодарите меня позже. По матерински тепло улыбнувшись, статуя Гора, царица богов, растворилась в золотом сиянии. Первое, что ощутила Ифи, выйдя из гробницы, это резь песка в глазах. Ещё недавно солнечная пустыня Теперь напоминало поле битвы ветра и песка. А вот это нехорошо, пробормотал отцу. Буря из красной пустыни, надо найти укрытие, крикнул Кейфл. С эта нигде не было видно. Что это за звук? прошептала Ифи, стараясь укрыть лицо. Отцу и Кейфл прислушались. За завыванием ветра и шелестом песка из сокровищницы звучали гулкие удары и крик. Эба Эба, воры! Все наверх! Тревога, надо уходить. Понял, вор. Он щурясь, шагнул прочь от сокровищницы. Кейфл и Ифи поспешили за ним, горячий хаотичный ветер сбивал с ног, странные красные вспылохи, отражавшиеся в песке, ослепляли. Ничего не видно, кричала девушка, теряя из виду спутников. Дай руку, Одной рукой она вцепилась в рука в одеяние принца, другую хватилась за отцу. «Песчаную бурю нельзя обогнать!» Слова вора терялись в завываниях. Песок забивался в рот и глаза. «Ненавижу, ненавижу песок!» — думала Ифе. Сложно было сказать, сколько они брели по бесновавшейся пустыне. Может, несколько мгновений, но казалось, что намного дольше. И когда впереди показались странные очертания, Аминтед подумала, что они добрели до какого-то строения. «Там дом! Смотрите, мы можем укрыться!» Кеффел с трудом вгляделся вдаль. «Это не дом!» Из-за пелены песками, тешившего в воздухе, шагнуло нечто. Оно издало гортанный рык, от которого волосы встали дыбом. «Ра-ра-рах!» Эйфа закричала.